Глава вторая. Умерли. Все умерли. Когда я вошел в каюту, Трок Мартин, уткнувшись лицом в ладони, сидел на краю койки. Пиджак он снял. Трок! – вскричал я. Что это было? От чего вы сбежали? И где ваша жена, Стэнтон? Умерли. Монотонным голосом проговорил он. Умерли. Все умерли. Я вздрогнул. Все? Умерли. Снова заговорил он. Эдит, Стэнтон, Тора, все умерли. Или еще хуже. И Эдит осталась в лунной заводе вместе с ними. Их утащило то, что вы видели на лунной дорожке, то, что поставило клеймо на моем теле, и теперь преследует меня. Он распахнул рубашку. Вот, смотрите, сказал он. Кожа у него на груди чуть повыше сердца была необычайно белой, словно мел. Резко выделяясь на остальном, имеющем естественный цвет т е л е белизна п о я с ы в а л а грудь т р о к м а р т и н а ровной лентой, приблизительно около двух дюймов в ширину. Вот, приложите сюда, сказал он, протягивая мне зажженную сигарету. Нахмурясь, т р о к м а р т и н сделал повелительный жест, и я прижал тлеющий кончик сигареты к белой полосе. т р о к м а р т и н даже не ш е л о х н у л с я когда я убрал назад сигарету. На коже не осталось никаких следов ожога. А я не почувствовал характерного запаха п а л е н н о г о мяса. Теперь пощупайте, снова с командовал он. Я приложил ладонь к этому месту, оно леденило руку, как заиндевевший на морозе мрамор. Трокмартин снова запахнул рубашку. Две вещи вы видели, сказал он, нечто и его знак. И теперь после всего увиденного вы должны поверить моему рассказу, Гудвин. Я снова повторяю вам, что моя жена умерла, или хуже, нежели умерла. Я не знаю. Она стала добычей того, что вы видели. И то же самое произошло со с т е н т о н о м и Торой. Как? Слезы градом катились по его истрадавшемуся лицу. Почему Господь допустил, чтобы оно завладело нами? Почему Бог позволил ему забрать мою Эдит? – вскричал Трокмартин с невыразимой горечью. Или на свете есть вещи, которые сильнее Бога? Как вы думаете, Уолтер? Я медлил с ответом. Есть. Ну скажите. Он глядел на меня как безумный. Я не знаю, что вы подразумеваете под словом Бог. Я, наконец, сумел привести в порядок свои потрясенные чувства, чтобы ответить на его вопрос. Если вы имеете в виду жажду познания, работать ради науки, он нетерпеливо отмахнулся от меня. Наука, сказал Трокмартин. Что такое наша наука против этого? Или по сравнению с наукой тех дьяволов, что сумели сделать это, или смогли проложить дорогу, чтобы это могло войти в наш мир? Усилием воли он взял себя в руки. Гудвин, сказал он, слыхали ли вы что-нибудь о развалинах, найденных на Каролинских островах, о гигантских мегалитических городах и гаванях Панапе и Леле, о к у с а е Руке, Хуголу и еще о нескольких десятках подобных им островов? И самое главное, знаете ли вы что-нибудь о Нанматали и м е т а л о н и м е Про м е т а л о н и м я кое-что слышал и даже видел фотографии, сказал я. Это место называют, если я не ошибаюсь, затерянной Венецией Тихого океана. Взгляните на эту карту, сказал Трокмартин, доставая лист бумаги. Вот сделанная крестьянам схема, продолжал он. Гавани Металанима и Нанматала. Видите прямоугольнички, помеченные словом Нан Танах? Да, ответил я. Вот здесь, продолжал он, под этими стенами находится лунная завод ь и семь сверкающих огней, которые вызывают из заводи ее обитателя. Здесь находится алтарь и место поклонения неведомому божеству, тому, кто обитает в заводе, и там в лунной заводе вместе с ним теперь покоятся и Эдит, и с т е н т о н и Тора. Обитатель лунной заводе? недоверчиво переспросил я. Да, то нечто, что вы видели. торжественно произнес Рок Мартин. Плотная лавина дождя обрушилась на дверь каюты, и Сьюзен р Куин закачалась на вздымающихся волнах. Трок Мартин опять вздохнул глубоко и облегченно, и отдернув занавески, вперился взглядом в н о ч н у ю т ь м у Непроглядная чернота к а з а л о с ь подействовала на него благотворно. Во всяком случае, когда Трок Мартин снова сел, он был уже совершенно спокоен. Во всем мире вы не найдете более удивительных развалин, начал он издалека. Они занимают почти 50 островов и покрывают вместе со своими пересекающимися каналами и лагунами чуть ли не 12 квадратных миль. Кто построил эти сооружения? Никто не знает. Когда их построили? Века разделяют те времена и память ныне живущих на Земле это уж точно. Десять тысяч, двадцать тысяч, сто тысяч лет прошло с тех пор, и последние наиболее в е р о я т н о Все эти острова Олтер имеют правильную прямоугольную форму, а их берегах мурятся дамбами, сложенными из гигантских базальтовых блоков. Всю эту колоссальную работу проделали люди, жившие здесь в глубокой древности. Каждая внутренняя гавань встречает вас террасой, сложенной из таких же базальтовых блоков и приподнятой не меньше чем на шесть футов над извилиными мелководных к а н а л о в За стенами, на островах скрываются сильно пострадавшие от времени развалины крепостей, дворцов, террас, пирамид, обширнейшие внутренние дворы, заваленные обломками. И все это такое старое, что кажется, сам в е т ш а е ш ь на глазах, пока глядишь на эти развалины. Некогда в этих местах произошло сильное понижение уровня земли. Если выйти из гавани м е т а л о н и м а и отойти на 3 мили в о т к р ы т ы й океан, то под водой всего на расстоянии 20 футов можно увидеть вершины таких же монолитных сооружений и стен, как на островах. И все вокруг, обнесённый молом и п р о н и з а н н ы е сетью каналов островки с их таинственными проглядывающими сквозь густые заросли р е з о ф о р о с т е н а м и стенами, все это м е р т в м мертво. За долгие столетия эти места превратились в пустыню, и люди, живущие поблизости, остерегаются посещать без особой нужды эти острова. Вам как ботанику должны быть знакомы факты, говорящие о том, что в Тихом океане когда-то находился обширный континент. Исследования, которые я проводил на Яве, Пануа и в л а н д р о н е навели меня на мысль, что именно здесь-то и расположена эта Тихоокеанская затерянная земля, подобная легендарной Атлантиде. Только в отличие от Атлантиды она погибла не р а с к о л о в ш и с ь на части от действия вулканических сил, а целиком опустившись на дно. Вы должно быть знаете, что некоторые ученые полагают, будто а з о р с к и е острова это последние, что еще осталось на поверхности океана от самых высоких пиков Атлантиды. И по аналогии я предположил, что Панапе и Леле и все эти обнесенные молом острова точно такие же последние участки суши, медленно п о г р у ж а ю щ и о с я в воду Западного материка. Земля это все еще тянется к Солнцу, и там находятся останки разрушенных дворцов и священных храмов правителей той древней расы. У к о т о р о й поднявшиеся в о д ы Тихого океана отняли обитель их предков. Я надеялся, что занявшись раскопками развалин, найду факты, подтверждающие мою правоту. Мы, моя жена и я, перед тем, как пожениться, пришли к единодушному решению проделать вместе эту грандиозную работу. И как только закончился наш медовый месяц, мы занялись подготовкой экспедиции. с т е н т о н не меньше нас горел энтузиазмом. Наконец, в последних числах мая, как вам известно. Мы отплыли навстречу исполнению моей заветной мечты. В Панапе мы столкнулись с неожиданными трудностями, когда стали набирать себе помощников для землекопных работ. Мне пришлось у л е щ и в а т ь туземцев всевозможными способами, прежде чем удалось сколотить нужный отряд. У жителей Панапе удивительно мрачные поверья. Они населяют свои болота, леса, горы и побережье злобными духами. Эни, так они называют их, и они боятся. Боятся до да дрожи в коленках этих островов, покрытых развалинами, и того, что, как они думают, п р я ч у т с я в этих развалинах. И теперь Гудвин, я понимаю их. Как только туземцы узнавали, куда мы должны идти и сколько там пробудем, они отказывались на отрез. Некоторые все же соблазнились на наши условия, с одной, впрочем, оговоркой. Я щел тогда ее не более, чем данью предрассудкам, что им позволят уйти на три ночи во время полнолуния. Великий Боже, почему мы не послушались их и не ушли вместе с ними? т р о к Мартин задумался, потом тяжело вздохнув, продолжал: Мы вошли в металонимскую гавань. По левую сторону на расстоянии одной мили возвышался массивный прямоугольник острова. Вдоль каждой его стороны на сотни футов протянулись стены высотой уж никак не меньше сорока футов. Пока мы проплывали мимо этого места, туземцы молчали, бросая украдкой в ту сторону б о я з л и в ы е взгляды. Я знал, что их поведение связано с находящимися за этими стенами руинами. Они называют их Нантанах, места хмурых стен. Наблюдая за примолкшими туземцами, я вспомнил описание крестьянам этого места, как он натолкнулся на древние площади и четырехугольные дворы, окруженные каменной кладкой, поражающие воображение извилистые проходы и лабиринты мелководных каналов, мрачные громады каменных стен, маячившие за зелеными изгородями растений, гигантские баррикады и как. п о д и х призрачной сенью моментально улетучилась веселость проводников и шумная болтовня замерла, превратившись в робкий шепот. Трокмартин помолчал некоторое время. Конечно, мне хотелось бы расположиться лагерем именно там, спокойно продолжал он рассказ. Но я вскоре отказался от этой идеи. Туземцы ударились в панику, угрожая немедленно вернуться обратно. Нет, сказали они, слишком большой Эй не живет там. Мы пойдем в любое другое место, только не туда. Наконец мы выбрали для нашей базы остров под названием у ш е н т а у Он находился вблизи от облюбованного нами места и в то же время достаточно далеко, чтобы наши люди не возражали. Место было будто создано для лагерной стоянки. К тому же поблизости находился источник пресной воды. Мы разбили палатки и через несколько дней работы уже шли полным ходом.